Глава 20. Сильные миры сего. 21 мая 1912 года. Вторник. Габриэль, мой мальчик, рад тебя видеть. Я всем рассказал, что мой племянник участвовал в захвате банды Бонно. Леон Дюрок вышел из-за своего дубового стола и обнял племянника. В банке уже обсуждают проект об усилении охраны наших инкассаторов. Это правильно. Одному инкассатору, даже вооруженному револьвером, не справиться с бандой налетчиков на автомобилях. Ленуар тоже обнял дядю и сел напротив него на стол. Эх, зря ты все таки решил уйти с банковской службы. Сейчас наверняка стал бы уважаемым инспектором. Или на худой конец служащим первого класса, «Сам бы и разрабатывал новый проект по доставке денег в хранилище», — вздохнул Дюрок. «Да и личную жизнь давно бы устроил. Знаешь, у нас барышни сейчас набирают не только в полиграфию и сортировщицы, но и на учетные книги. Представляешь, если бы не верность моей Жанет, то я бы точно за одну из них приударил». Леон Дюрок только делал вид, что был охоч до женского пола. На самом деле этого 60-летнего старика гораздо больше интересовали власть и деньги. Он еще в молодости почувствовал их пленительный дурман, когда, будучи инспектором, писал отчеты об экономической ситуации в разных регионах страны и оценивал, как поставлена организация в провинциальных филиалах Банка Франции. Тогда от одной его запятой могли лишиться своих мест даже служащие высшего класса, В молодые годы Дюрок еще верил, что главное – это метод и умение анализировать полученные сведения. Однако после нескольких допущенных в отчетах ошибок он усвоил главный урок – «Все решают связи», а связи строятся на доверительных отношениях. И когда их нет, то не помогут никакая высокая должность и никакие деньги». Обзаведясь приличными связями в промышленных и торговых кругах, Леон Дюрок заставил быстро забыть о своих ошибках и перешел работать в самый перспективный акционерный банк Франции – Банк Парижа и Нидерландов. А вместе с новой работой пришла и высокая должность – назначение на пост одного из администраторов банка. Единственным упущением в жизни всесильный Леон Дюрок – считал свою бездетность и нежелание Габриэля Ленуара идти по стопам дяди. Дерок так старался обучить его ремеслу, брал с собой в заграничные командировки, посылал рекомендательные письма нужным людям. Все коту под хвост. Назло всем традициям и общепринятым нормам несносный мальчишка отработал в банке три года, а потом после военной службы решил пойти служить в Парижскую префектуру полиции. Ясное дело, что после таких выкрутасов племянника они пару месяцев вообще не разговаривали. Но потом сердце Дюрока смягчилось, особенно когда ему сказали, что у Габриэля есть особый дар разгадывать тайны, и что главным его начальником был сам Луи Лепин, префект полиции Парижа и могущественный серый кардинал Французской Республики. «Все бы ничего», Но, похоже, годы работы в банке так и не научили племянника аккуратно относиться к деньгам. Наоборот, племянник, похоже, испытывал странное равнодушие к этому объекту вожделения почти всех здравомыслящих людей и знакомых дюрока. Габриэль не пил, не ухлестывал за симпатичными барышнями, но он играл. А когда проигрывался, то приходил занимать деньги у дяди. Впрочем, долги он всегда отдавал – Из чего дядя, в конце концов, сделал вывод, что подобные просьбы – это вполне достойный повод для того, чтобы дядя увидеться с племянником, к которому он втайне относился как к собственному сыну. Заставив Габриэля рассказать все подробности облавы на налетчиков на банки из банды Бонно, Дюрок достал свой портмоне и спросил. «Сколько на этот раз?» Ленуару сразу стало неудобно сидеть в кресле напротив дяди. Он встал и, подойдя к висевшей на стене картине, сказал «Дядя, ты ведь знаешь, что я отдам? Через две недели, не позже». «Сколько, Габриэль?» «Тысяча франков». Дюрок присвистнул, закрыл свой портмоне, достал из кармана ключик, висевший у него на цепочке, и открыл один из ящичков секретера. Затем он отсчитал нужную сумму и протянул ее племяннику. «Спасибо, Леон», — сказал Габриэль. Он обращался к дяде по имени только в минуты, когда испытывал особый прилив благодарности. В свою очередь Леон Дюрок старался убедить себя в том, что в сегодняшнем чувстве благодарности Габриэля была и капелька любви. «Хм, Габриэль, ты единственный клиент, кому я предоставляю кредит. зная, что он все равно потом все спустит на игру». Ты мне напоминаешь одного чудака. Оттон или Отто, не помню. В общем, полгода назад он заявился ко мне просить деньги на разработку своей чудодейственной вакцины от туберкулеза. А когда предоставил первые протоколы исследований, выяснилось, что при испытаниях вакцины все его мышки, кролики и даже шимпанзе умирали. как можно выделять кредит на будущее, в котором нет жизни. Или был еще сапожник Фортюне, который пару месяцев назад смастерил специальную воздушную подошву из каучука для женских моделей обуви. Это при том, что бегом у нас занимаются только мужчины. «Дядя, но ты ведь не будешь отрицать, что половина научных открытий как раз и делаются такими чудаками?» Сказал Ленуар, рассматривая картины в кабинете Дюрока. «Конечно. Но для получения кредита им нужны рекомендации или хотя бы положительные результаты их исследований. Вот у тебя есть хорошая кредитная история. Иначе ты ничего бы от меня не получил, Габриэль». «Понятно. А ты, я вижу, продолжаешь тратить деньги на малых голландцев?» Показывая рукой на одну из картин Дюрока, спросил Ленуар. «Они тоже тебе рекомендательные письма предоставляли?» «Речь идет не о трате денег, а об инвестициях, мой мальчик», – парировал дюрок. Банкир открыл свою записную книжку личных доходов и расходов и записал в ней аккуратным почерком выданную сумму Габриэлю. «Ах, дядя, признайся, что тебе просто нравятся картины этой эпохи. В одно другому не мешает». Картины малых голландцев всегда можно будет выгодно продать. Это тебе не современная мазня. Кстати, я тут прочитал статью в Le Petit Parisien. Это правда, что София фон Шон, дочь германского посла, которую нашли мертвый, позировала в каком-то клубе художников? При воспоминании о статье Ленуар фыркнул. Да, причем дело вести доверили именно мне. Но... «Какая тебе разница, позировала она художником или нет?» «Хороший банкир, Габриэль, должен быть в курсе личной жизни всех своих клиентов. А у нас с Вильгельмом фон Шоном есть общие интересы. Какие?» «Он может замолвить словечко перед Кайзером за ваши промышленные прожекты в Германии?» – спросил Ленуар. «Да, и не только это». Я составляю для него обзор промышленных оказий для вложения денег, в которых участвует наш банк. А он потом распространяет эту информацию среди состоятельных представителей немецкой диаспоры. Например, в последний раз Фон Шон инвестировал в добычу железной руды в Саксонии. Многие все еще продолжают вкладывать капиталы в строительство железных дорог в той же Румынии, но лично я советую инвестировать в... в добычу полезных ископаемых и в нефтяные вышки. Ты только посмотри, еще недавно у нас не было газовых фонарей и керосиновых ламп, а теперь мы даже ночью спокойно можем гулять по Парижу и не бояться своей тени. Прибавь к этому электричество, и ты поймешь, на чем будет строиться вся экономика 20 века».